Откуда-то из-за бамбукового лесочка донеслось эхо далеких выстрелов. «Понятно!» — не стал спорить верующий казак. «Пойду спасу эту богоизбранную нацистку с феминистическими тараканами в голове!» Он бросил шашку в ножны, с удовольствием посмотрел, как на начищенных сапогах бликует солнышко, и отправился в военный поход. Перестрелка-то затихала... то вспыхивало вновь, почему-то было ясно, что это не просто своеобразный расстрел еврейской возмутительницы спокойствия, а именно полноценный бой с возможным применением танков и артиллерии. Кстати, а подумай тогда, Рахиля, танки... Ей бы видали, наверное. Надо будет предложить при встрече, вот уж повеселяться, ребята. Иван скоренько прошел всю девеньку. Ко мне, если это никто не кидался, из-за угла не нападал... А и все слышные проклятья сводились к одному, чтоб все сухибы с перепадами настроения и неустоявшимися религиозными взглядами шли прямым путём к козе в трещину. Когда Саулу скорил шаг, его вера претерпела изменения в лучшую сторону, и отныне с Божьей помощью он был готов выступить против кого угодно. Вот только с чего он взял, что эта помощь будет постоянной? Компактный храм Богини Кали оказался в двух шагах от деревенской окраины, то есть практически сразу за последним сараем. Неуютная рощица, обвитая колючими лианами бамбука, замшелый резной алтарь в обрамлении пожелтевших черепов, что-то вроде каменной ярки, а под ней двухметровая статуя кровавой индийской богини из чёрной бронзы. не вела хорошо утоптанная тропа, вдоль которой за рядами пальм сидели бледные бритаголовые в обнимку со своими автоматами. На появление казака при всём паради они не отреагировали никак, видимо, не сочли опасным. "Здравоздневали", вежливо гаркнул Иван. "А где тут есть одна моя знакома, еврейской наружности?" Один из парней поднял взгляд, и, не поворачивая головы, осторожно указал пальцем на алтарь, а потом покрутил тем же пальцем у виска. — В смысле, это психованное там? — прозорливо догадался подъясаул. — Никому ничего не отстрелило? Ну вы ж не обижайтесь на девушку, она с утра на стрессах, рай не тот, бананы приелись, еще небось и что-то женское не вовремя пожаловало. Как говорят, ПМС страшней ПКСа. И нет спасения, пока сам не пройдёт. Так ничего, если я с ней тут по товарищески побеседую, а? Поскольку никто особенно не возражал, Иван Качуев, не прекращая пустопорожней болтовни, продолжил движение. В этот момент из-за алтаря высунулся ствол автоматической винтовки, и грозный голос честно предупредил: "Ещё два шага, и я застрелю ещё одного антисемита". «Рахиль, ты чего меня не узнала?» «Ой, я умру! Ой, у меня оборвало все, что могло оборваться! Вы-таки ограбили где-то хор песни и народной пляски?» «Ищите, обрящите! Просите, и воздастся вам!» Наставительно заметил просвещенный казак, встав перед алтарем. Отчаянная госпожа Файнзильбер Минц приветствовала его сухим армейским кивком. То есть вы тоже что-то похотели и вот оно. Именно. А ты, как я вижу, категорически отказалась приносить в жертву. В отвечаете вопросом, но вопрос, кто бы говорил? Хм, действительно. Рахиль бегло оглядела окрестности и, убедившись, что никто из бритаголовых не рискует высунуть носа, продолжила. До последнего момента я думала, что всё это глупая шутка, и пару раз даже хихикнула без предупреждения. Но когда они привели меня сюда и над алтарём всплыло нежное личико ибогини, я крупно засомневалась. Как вы думаете, мы вообще в Индии? Э, ну, ну, вроде бы да. Иван. Временами вы бываете буквально культурным человеком. Я ценю вашу образованность, но гляньте беглян, неужели это индуская кали? Что вы, Боже мой? Адисаул не понимающе огляделся. Бронзовая статуя, несомненно, изображала ту самую богиню, которую он не раз видел в учебниках по научному атеизму. Добрая еврейка с виноватой улыбкой ткнула дулом автомата куда-то вверх. Иван задрал голову. — Ой-ё! Вот и я таки в том же абзаце. Прямо-то долтарем, колыхаясь над верхушками пальм, на наших героев укоризненно уставилась... Благообразное девичье лицо в белом капюшоне с тярой на лбу. Иван готов был поклясться, что где-то такое уже видел, но где и когда? Э-э А у них патроны кончились, отмахнулась израильтянка. Кстати, стреляют хуже, чем пианы и бурундуки в цирке. Если они вас убьют, так это будет уже чудо. Хм. Да, ну я бы это. То есть не это. Нет. Так я могла тоже перестрелять их всех нафиг в плане кампании по борьбе с террором, но вы же знаете, у меня мягкое сердце. Вдруг у них всё ещё есть мама? Ну вообще-то. Не, ну я же с вами не спорю. Вы мужчины, вам видней. Хотите вместе перерешаем всех их, а? Ну как это так это будет? Так, казачьи. Это лицо. Слышь, по-моему, оно пытается нас благословить. — сумел вставить слово призадумавшийся молодой человек. — Причем крестным знаменем. Получается, что мы все-таки в христианском раю? — Э-э-э, нет, Ванечка, ничего такого не получается, — рахиль настороженно оттопырила ушко и скрылась за алтарем. — Жутко извиняюсь, что не могу подкрепить голословные утверждения железобетонными аргументами, но сейчас вон те козлы начнут развлекаться снова. — Да? Может, посидите со мной, пока они будут полить на скидку по кузнячикам. Ты же У них же патроны кончились. Ладно, ну вы прямо как моя бабушка, она тоже никогда не играла в компьютер. Егой запас у этих големов восполняется через каждые 10 минут. Откуда, почему, зачем, я не знаю, но я видела. Так я могу подвинуться. Господи, бред-то какой, а? Неуверенно появился казак, и за палим тем временем действительно начали высовываться автоматные дула. «Все неправильно, все не так, все с ног на голову, хоть бы капля какая-то смысла!» Первые же выстрелы копнули землю прямо у каблуков его сапог. «Вы вовремя! Я нервно опасал, еще они успели пристреляться!» — дружески пояснила девушка, когда Иван с матьюгами плюхнулся к ней за алтарь. «Знаете, обстановка не очень располагает к откровенности, и все же я полна нерешенных вопросов!» Хочется знать в деталях, но можете не отвечать. «Я все вспомнил!» «Да ну! Что, прямо вот так, кроме шуток, родные черты? Или видели в страшном сне?» «Это... это... это ж Деви, Мария Христос!» «Ой, и шо вы меня так пугаете?»